Глава 5 Я насторожился. Все-таки Римаков — человек из тех, чьи приветы просто так не передают. Незнакомец внимательно посмотрел мне в глаза, а потом спокойно сказал. «Пойдемте, товарищ Карелин. Разговор у нас с вами не на крыльце, так сказать. Не вижу причин идти с вами. Вы сами кто будете?» — уточнил я. Понятно, что если этот человек в расположении советской мотострелковой бригады в Афганистане, да еще и называет весьма знакомую мне фамилию видного человека из конторы, то вряд ли он из военторга. — Дорохин Николай Васильевич, к вашим услугам! — охотно представился он. — Мне поручено с вами побеседовать с глазу на глаз. — Кем поручено? — Петром Ивановичем? — спросил я, намеренно изменив имя и отчество Римакова. Дорохин улыбнулся и встал с крыльца. «Максим Евгеньевич мне говорил, что вы проницательны. А еще что в известной вам стране, при захвате известной вам воздушной гавани, один неучтенный никем человек устранил в рукопашную очень известного наемника. Ножом. Буду считать, что проверку он прошел. Я молча кивнул, и мы пошли по ночной базе в сторону штаба. «Вы здесь успели отличиться?» «Пленного как решили взять?» спросил Дорохин. «Сержант был инициатором, а я ему оказал содействие. Содействие, прямо скажем, серьёзное. Если вам интересно, то этот душман был весьма полезен. Информацию дал к размышлению», сказал Николай Васильевич, когда мы подошли к входу в штаб. «И вы ему поверили?» У духа не было иного варианта. «Перед разговором со мной...» Он побывал в гостях у хадовцев. Афганский аналог КГБ. Ребята серьезные и беспощадные. Насколько я знал, они долго не церемонится и не соблюдают конвенции. Внутри здания бригады все было на своих местах. Дежурный дремал на посту, но при виде нас моментально взбодрился. В кабинетах было пусто. Только в самом дальнем горел свет и был слышен звук постукивания печатной машинки. Войдя в один из кабинетов, Я оценил. Скупой интерьер. Вентилятор на столе без устали гудел, разгоняя жару. Сам кабинет был узкий, с одним столом и двумя стульями. Вдоль стены с картой Афганистана небольшой диван, сейф, тумбочка с банкой воды и кипятильником. На этом всё. Дорохин пригласил присаживаться, а затем разместился сам. «Алексей Владимирович, перейду сразу к делу, с вашего позволения». Есть один участок, который вызывает у нас серьезную озабоченность. Хайбердский проход. Граница с Пакистаном в районе Джалалабада, припомнил я. Именно он. Там сейчас стоят только афганцы. Наших сил нет, кроме нескольких советников. Но мы последнее время фиксируем там кратное увеличение попыток прорыва. В основном ночью. Днем не часто, но тоже бывает. И знаете, что нас удивляет? — спросил Дорохин и внимательно посмотрел на меня. «Будто это я там несу службу и должен знать. Однако есть у меня предположение. Наверняка доложили, что все группы уничтожаются, а вот трупы забирают с собой. Именно». Дорохин более не стал развивать мысль. Впрочем, мне и так было понятно, к чему он клонит. «У нас есть к вам настоятельная просьба, чтобы вы туда выехали». — Официально, как корреспондент правды. Я молчал. По-моему, я в прошлый раз еще закрыл все грехи сестры. Может, есть другие косяки? — А если мне туда не надо? — спросил я. — Нам известно ваше редакционное задание. — И почему меня это не удивляет? — улыбнулся я. — Это верно. — По факту просто посмотрите, как все там на самом деле обстоит. Поговорите с афганцами. Запишите, что считаете нужным. У вас на это глаз намётан, и нам нужна ваша объективность. Просто будьте бдительны, но работайте аккуратно. Предложение было довольно неожиданным. Место не самое лёгкое, что осложняло задачу в определённой мере. Зато репортаж мог получиться действительно неплохой, и в редакции будут прыгать до потолка. Но ну, а если это ещё и Родине поможет, то не вижу причин отказываться. «Я согласен», — наконец ответил я. «Но сначала мне нужно попасть в Кабул и сделать все официально через согласование с военным руководством Афганистана. Мне нужно разрешение ввести фиксацию на военных объектах. Если есть возможность, то организовать проход в расположении аэродрома в Джалалабаде и расположение мотострелковой бригады». «Не вопрос». «Что-то еще?» — спросил Дорохин. «Да. Мне нужно передать вправду материалы... «По инциденту с колонны», — пояснил я, «так, чтобы статья не пошла в стол». «Думаю, будет не лишним, что о реальном положении дел узнают наверху. Я понимал, что без определенного содействия мне никто не даст передать материалы в Москву. Цензура зарубит все еще здесь, в Афганистане. И сейчас был отличный шанс, чтобы цензура таки пропустила мои материалы». Дорохин внимательно выслушал, даже не моргнув. — Пожелания разумные, — кивнул он. — Что касается первой части ваших пожеланий, то в Кабуле все согласовано. У вас будет сопровождающий, а вот по второй есть просьба к вам, Алексей Владимирович. Дорохин слегка наклонился вперед и заговорил тише. — Не спешите с публикацией по колонне. Мы знаем, что вы были в самой гуще. Все видели и знаете. Но сейчас идёт внутренний разбор, очень серьёзный. Сначала выясним, кто виноват, и только потом материал можно будет поместить на страницах газеты. Публикация здесь и сейчас может только навредить». Спорить было бесполезно. «Хотелось верить, что мой собеседник говорит, как есть, и виновные будут наказаны. Ну а ситуация с обеспечением колонн будет решена?» «Понимаю», — сказал я. Но с другими журналистами такое может не прокатить. Уже информация о потерях среди наших военных в Москве имеется. «Знаем, Алексей Владимирович. Именно поэтому вы нам и нужны». Дорохин встал и подал мне руку, чтобы скрепить договоренности. «Завтра с утра вас доставят в Кабул. Будьте готовы». Рукопожатие получилось крепким. Я вышел из штаба, прикрыв за собой тяжелую дверь. Ночной воздух показался чуть прохладнее, чем днём, или, может, просто я, наконец, выдохнул. Хотелось верить, что Дорохин сдержит слово и в ситуации с колонны разберутся как следует. Допускать повторение подобного — это не просто халатность, а преступление. Полной грудью втянул в себя тяжёлый ночной воздух, пропитанный пылью, поправил воротник и пошёл в модуль. Я почти дошел до своего модуля, когда впереди у одного из модулей офицеров заметил движение. Из двери в свете тустлы горевшей лампы появилась старая знакомая. Та самая медсестра, которую на днях чуть не ударил замполит. Интересно, что она делала в модуле офицеров посреди ночи? Надеюсь, что не майора искала, иначе все это превратится в театр абсурда. «Здравствуйте» сказала она, чуть склонив голову. Она улыбнулась, хотя мне показалось, что в глазах её не было улыбки. Меня насторожило другое. В нос резко ударил сладкий запах её духов, явно дорогих, импортных. Она была накрашена и тушь немного размазала под глазами. «Доброй ночи», — ответил я. Хотел добавить, что для неё не самое лучшее решение ходить по территории ночью, но всё-таки промолчал, Не мое это дело. Спасибо, что вы тогда заступились. Я не успела вас поблагодарить в прошлый раз. Говоря, эта девушка попыталась закрыть дверь в офицерский модуль, но руки у нее были заняты каким-то свертком. Я вызвался помочь, шагнул к ней, чтобы закрыть дверь. Закрыл, и в этот момент бумажки из ее рук неловко выпали на землю. Ветерок прижал их к пыльному крыльцу. В свете фонаря... Я разглядел чеки, те самые, советские, внешпосыл торговские, и всё понял. Она тоже поняла, что я понял, потупила взгляд, чувствуя неловкость. — Это я уронила, — произнесла она почти шёпотом, и быстро присела, чтобы собрать чеки. Щёки у медсестры вспыхнули румянцем. Она явно ходила к кому-то в офицерский модуль и не просто ходила. Медсестра, сидя на корточках, продолжала собирать чеки. Я присел рядом, но не помог поднимать чеки. Только посмотрел на нее, буквально просверлив взглядом. «Знаешь, за такое могут и не просто с базы выслать», — сказал я тихо, чтобы никто не услышал. «Ты что творишь? Это уже фактически валютные махинации, а не просто романтика на войне». Медсестра вздрогнула и подняла глаза. «Грустные, неиспуганные, скорее, пустые. Я знаю», — просто ответила она и резко выпрямилась, держа в руках скомканные чеки. «Это не ваше дело». Постояла пару секунд и пошла, быстро, не оглядываясь. А я остался стоять под фонарем, смотря как она исчезает в темноте, словно растворяется в ней. За чеки можно было купить импортные джинсы, духи, даже магнитофон. А в «Союзе» и вовсе обменять на рубли по хорошему курсу. Неофициально, конечно. Я тяжело выдохнул, теперь понимая, из-за чего произошел конфликт. И почему об этом никто не хотел говорить прямо. Грязь. Что тут скажешь? Не хочу оправдывать Салихова, какие бы ни были обстоятельства, но ничто не оправдывает рукоприкладство. Даже если это сделано из благих побуждений. но ну и сестричка, конечно, хороша. Утром, как только небо над базой начало светлеть, я уже был у вертолётной площадки. Ми-8 стоял готовый к вылету. Меня проводил Трошин. Не сказал почти ни слова, просто пожал руку. Выглядел он неважно. Смерть Артамонова сильно подкосила Бориса. — Удачи тебе, Карелин! — искренне пожелал Трошин. «Будь осторожнее, Борь!» Вертолет поднялся, и аэродром Кандагара остался внизу, как большой противень, нагревающийся с каждой минутой все сильнее. На горизонте виднелись горы, завораживающее зрелище, величественное. В Кабул вернулись быстро. Дежурная машина довезла меня до корпункта, пыльный коридор. Знакомый телефон с трескучей трубкой — и я набрал Москву, чтобы отчитаться о своих последних приключениях в Афгане. «Долгий гудок?» «Правда приёмная. Карелин на связи. Из Афгана. Подключите, пожалуйста, редакцию». «Одну минуточку, Алексей». Пришлось немного подождать и послушать треск линии. Наконец-то в трубке послышался знакомый голос редактора. «Лёха, ну как ты? Что по обстановке?» Я вздохнул. «Врать совсем не моё!» Но сейчас нужно было говорить аккуратно. «В целом, обстановка напряженная», — начал я. «Есть определенная активность, особенно на южных маршрутах. Были случаи атак, потери были. Но в целом ситуация стабильная, и все под контролем у армии республики и нашего контингента», — выдал я максимально нейтральный доклад. «Есть материал». В основном снимки и видео о жизни базы. «Ты уверен?» — немножко раздраженно перебил редактор. «Тут коллеги из других СМИ вроде как что-то интересное нарыли. А у нас? Голяк?» «Понимаешь?» — произнес я, подбирая слова и стискивая трубку. «Многое не озвучивается. Некоторые вопросы пока в проработке. Там работают. И очень серьезно». «Надеюсь, будет развязка, да и несколько минут боя на видео снял». «Здорово! Материал подготовишь и отправишь?» «Да, часть уже пишу, но пока ограничусь общей заметкой. Местами, где был, пока лучше не детализировать. Сам понимаешь». «Понимаешь», — ответил он после паузы. «Ждем, значит». «Сейчас какие планы? Мне отчет надо готовить для главреда. А он с нимками штаба сыт не будет». «Сейчас, загляну к местным военным, буду договариваться о съемке на границе с Пакистаном». «А там чего забыл? Там же нет наших частей. Хайберский проход». «Наших частей там действительно нет, но можно достать интересный материал, как храбрые солдаты и офицеры афганской армии успешно отражают нападение сил, проплаченных загнивающим Западом». «Ясно. Ты, главное, там поаккуратнее. Береги себя, Карелин», — выдал редактор свое традиционное пожелание. «Постараюсь! Будь здоров!» — я повесил трубку. Сразу после созвона направился в штаб сороковой армии. Меня снова встречал караул и зелёная будка на входе. «Карелин, газета «Правда» был у вас», — коротко объяснил я. Дежурный дал команду меня пропустить. Видимо, уже передали, что я вернулся. «Поднимайтесь на второй этаж, первый кабинет слева». «Помню, помню, спасибо». Ответил я дежурному, который объяснил мне, где сидит член военного совета. Полковник Рыгин ждал меня. На столе у него лежали кипы бумаг, а сверху них пепельница с окурками. Карелин. Да, помню. С Кандагара вернулись. Ну и что у нас теперь? Есть необходимость выехать на хайберский проход. Хотел бы провести съемку и подготовить материал. Желательно все официально, с прикомандированием. «Через военное руководство Афганистана, конечно». Полковник приподнял бровь. «Хайберский, говоришь? Там афганцы стоят. Мы формально не участвуем. Место там сложное. До Бакистана рукой подать. Переходы, канал поставок оружия, людей. Последние месяцы такие движения особенно заметны». Он замолчал, прищурился. Я кивнул, но комментировать никак не стал. «Хорошо, подумаем, как организовать. Официально тебя прикомандируем как наблюдателя. Отправим в составе небольшой группы. Снимать можно, я полагаю, у наших афганских коллег не возникнет возражений по этому поводу. Материал перед сдачей ко мне на стол без исключений». «Я внимательно выслушал». «Принято. Ты мне еще с Кандагара не показал съемку». «Все сгорело в колонне во время нападения. Еле-еле ноги унес». Полковник расписался на направлении, поставил штамп и протянул мне. «Через два дня вылет в Джалалабад. Тебя встретят и подскажут, как дальше». Я только выходил из кабинета, как полковник снял трубку телефона и начал кому-то звонить, чтобы обо всем договориться. Время до вылета пролетело незаметно. Я по большей части отсыпался, не горя желанием выходить из своей квартиры по жуткой жаре, о которой мозги плавились в черепной коробке. А вот силы для нового редакционного задания определённо понадобится Место действительно было непростым. Отдохнувший и свежий, на третий день я ранним утром вылетел в Джалалабад. Вертушка была гружённая ящиками с боеприпасами и сухпайками. Приземлились на военном аэродроме, окружённом бетонными блоками и редкими кустами. За время полёта вертолёт так нагрелся, что металл обжигал при касании. Только я вышел на бетонную поверхность, как в памяти всплыли эпизоды службы моего предшественника. "Да ты тут не в штабе писарем сидел, Карелин?" прошептал я вспомню Фрейды из очистки, в которых участвовал реципиент. Меня ждали. Из УАЗика вышел офицер в форме эксперименталки. "Товарищ Карелин, я лейтенант Сарычев. Командование приказало вас сопроводить." «До Хайберского прохода?» — уточнил я. «Да, всё согласовано. Поедем сразу. Машина готова». Офицер отвёз меня к колонии грузовиков, которая собралась ехать в сторону прохода. Все водители с уставшими лицами и явно вымотанные. «Поедете вместе с ними», — пояснил Сарычев. Не знаю, ждали ли здесь только меня, но тронулись почти сразу. Выехали с аэродрома, минуя узкие дороги, воросшие пылью и сухими деревьями. Путь лежал на восток, где ущелья уходили к самой границе с Пакистаном. Место было серьезным. Хайбердский проход был одной из главных артерий для контрабанды, караванов и прохода диверсионных групп. Автомата у меня теперь не было, так что я крепко держал фотоаппарат, готовясь к съемке. На место прибыли ближе к полудню – Позиции афганской армии располагались на склоне под прямыми лучами солнца, окружённые рвом и мешками с песком. Я достал фотоаппарат и стал снимать. В кадр попал старенький ДШК на треноге, обветренные лица бойцов-афганцев, в глазах которых застыло утомление. Один из них улыбнулся в камеру, другой прикуривал, не отрываясь от прицела, но тоже косился в объектив. Я сделал... Пару снимков и решил подойти к ребятам, чтобы поговорить. По пути поймал себя на мысли что все складывается слишком идеально, как вдруг, где-то вдалеке, в сторону хребта, послышался глухой хлопок. «Ложись!» — закричал кто-то на ломаном русском. Следом раздался свист, и уже через мгновение справа от нас рвануло. Камни, пыль, виск смешались в едином гуле судя по звуку, бил миномет. Я бросился к ближайшему валуну, сжимая камеру, боясь разбить объектив. Второй снаряд лег ближе.